Глава 14. Муж слушает в наушниках цикл лекций под названием «Долгое сейчас». Я давно уже слышу эту фразу, но ни разу не спрашивала, что она значит. Мне кажется, это просто часто используемая, но бессмысленная фраза вроде человеческой природы или жизни ума. у д и в л е н и ю своему узнаю, что это название организации, стремящейся исправить несправедливость в этом мире. Изучаю их сайт. Там есть лекции на темы вроде глобального потепления и пикового потребления нефти. Надо же, а мне казалось, долгое сейчас это про ощущение от повседневной жизни. Нахожу дешевое пианино и делаю сюрприз мужу. После ужина он иногда сочиняет для нас песенки. Короткие и красивые. Если играет после восьми, соседи жалуются. Потом в пианино заводятся клопы. Арабская пословица: «Одно насекомое может разрушить целую империю». Японская пословица: «Душа букашки в пять раз больше её самой». Дочка повадилась лазить в наши ящики и находить там всякие нужные ей вещи. Однажды нашла фигурки жениха и невесты, которые стояли на нашем свадебном торте. Жених ей о казался не нужен, но невесту она поставила на полку в своей комнате рядом с пластиковыми розовыми лошадками с длинными девчачьими гривами. Я знаю, что попасть на эту полку – высшая честь, хотя дочка никогда в этом не признается. У давно женатых свой юмор. Моя жена, она больше в меня не верит, – говорит мой друг, не б р е ж н о махнув рукой. Все смеются, мы ужинаем. Его жена передает мне марокканский десерт, который он приготовил по сложнейшему рецепту. Ничего вкуснее я не пробовала. Вы боитесь стоматологов? Да, нет, немного. Я отвечаю немного, но сегодня стоматолог ведет себя так, что мне хочется ответить да. Он говорит со мной очень деликатно и ощупывает рот мягкими пальцами. Специалист по гигиене рта пытается беседовать на отвлеченные темы и спрашивает, сколько у меня детей. Одна девочка, отвечаю я, и он удивленно смотрит. Но «Ну вы же планируете еще? спрашивает она, смывая кровь в раковину. Нет, вряд ли, отвечаю я. Она качает головой. Жестоко заводить всего одного ребенка. У меня вот не было братьев и сестер. Это было жестоко. Ливанская пословица. У клопа сто детей, а ему все мало. Никому не рассказывайте, предупреждает меня сосед сверху, иначе никто никогда не захочет прийти к вам в гости. Он дает мне специальные герметичные пакеты. По ночам мы лежим в кровати и не можем уснуть, а я слышу, как эти пакеты шевелятся. Суть в том, что если один пакет приоткроется хоть на миллиметр, все внутри будет заражено. Перед выходом из дома нужно прокалить одежду в специальной печке. Всё остальное одежду разложить по пакетам и герметично запечатать. Живем как космонавты, говорит муж и пробирается к своей стороне кровати. Путь космонавта-террнист – это не триумфальное шествие к славе. Космонавт должен познать не только радость, но и горе, прежде чем его допустят в кабину космического корабля. Так сказал. Первый человек в космосе. Женщина с детской площадки рассказывает о своей проблеме. Они наконец купили дом, четырехэтажный браунстоун с ухоженным садом в лучшем районе с более менее приличными школами. Но теперь она целыми днями ходит с этажа на этаж, чтобы взять ту или иную вещь. А я теперь по несколько часов провожу в прачечной самообслуживания. После стирки все наши свитера сели, свалялись мягкие игрушки. Однажды по ошибке кладу в барабан дочки на одеяло. Когда отдаю его ей, она плачет. Это была моя любимая вещь, кричит она. Как ты могла испортить мою любимую вещь?